Глава 5 Застучали шаги по лестнице, моряк подобрался. В помещении влетел парень, что говорил про мгновенное путешествие на небеса. Рукав его, синего камзола, потемнел от крови. Мужчина, что караулил крють камеру, распахнул дверь, не дожидаясь, пока тут приблизится. «Стой там, сам вынесу». Я только сейчас обратила внимание, что на его ногах были не туфли и не сапоги, а сшитые из холстины башмаки. Мне очень хотелось спросить, как там наверху, но ее подсказало лучше не лезть под руку с неуместным любопытством. Парень подхватил охапку металлических цилиндров, поморщился. Похожая раненая рука ему мешала. По лестнице снова застучали шаги, заглушаемые грохотом взрывов. Моряк, не дожидаясь гостей, нырнул в помещение, передал очередную порцию пороха, а потом еще и еще. Суета и беготня продолжались несколько минут. И мы снова остались вдвоем, только лицо моряка сделалось суровым. Не знаю, сколько продолжалось канонада, но, наконец, корабль перестал вздрагивать от ударов. Правда, тише не стало. Пистолеты грохотали не так, как пушки, но люди ревели, кажется, даже громче орудий. Я заставила себя выпрямить спину. Видеть мой страх было некому, и все-таки нельзя ему поддаваться. Слушаясь в бой наверху до боли в голове, я не знала толком, кому желать победы. Что сделают со мной офицеры флота ее величества? Поверят, что я леди? Сочтут пиратской девкой? Или я теперь в самом деле пиратская девка? Истинная леди на моем месте предпочла бы умереть, но не позволить. На миг я забыла даже о бое. И если бы от стыда в самом деле можно было сгореть... Сейчас здесь уже полыхнули бы переборки, и крють камера взлетела бы на воздух. «Кажись, все», — сказал моряк, про которого я, увлекшись самобичеванием, почти забыла. «И кто победил?» — спросила я, не зная, радоваться ли победе. «Наше, само собой», — ответил матрос, снова уселся и закрыл глаза, кажется, даже засопел. Я заерзала, поглядывая то в потолок, то в сторону выхода. Капитан сказал «сиди и жди», Но сидеть и ждать было невыносимо. Сверху доносились голоса, правда, слов разобрать толком не получалось. Я покрутилась и так и эдак, в очередной раз прокляла полотно, в которое меня замотал Блад, повторила то же самое на Беркивском, попыталась на Гроянском и поняла, что мне явно не хватает словарного запаса. Матушка, обучая меня языкам, как-то упустила ругательство. А жаль. Перебрав все особенности своего одеяния, Я помянула недобрым словом замотавшего меня в это блада, даром, что при мысли о нем снова запылали щеки. Почему так долго пробурчала я себе под нос? «Не терпится снова к капитану в койку прыгнуть», — хохотнул матрос. «Вовсе я не...» Я осеклась. Все равно не поверит, только посмеется. И ведь даже винить в своем позоре некого. Сама постаралась. Хотя многое бы изменилось, если бы меня не привели на корабль под руку, а приволокли на плече. И шустрая какая. Погоди, сейчас там после боя остынут немного. Разберутся, кто на каком свете, то да сё. А когда придет пора креют камеру магии заблокировать. Капитан и придет. Не придет, донеслось да от входа. Я обернулась. Меченый, которому Блад подкорнал ухо, стоял у входа, а за его плечами согнулись еще двое головорезов. «Как не придет?» — ухнул моряк. «Так и не придет», — ухмыльнулся меченый. «Кончилась везуха!» Я застыла, забыв, как дышать. «Не может быть! Он, конечно, не джентльмен и обошелся со мной ужасно, но почему мне так не хочется верить в его смерть?» «Так что сдавай пост», — продолжал пират. «Ежели магии теперь нет, мои парни покараулят». Моряк поднялся. Оказывается, он мог стоять здесь, не пригибая головы. «Пост я сдам квартирмейстеру». «Квартирмейстеру будет скоро не до того», — прошипел меченый, кладя руку на эфес тесака, висевшего у него на бедре. «Сдал пост», — я сказал. Караульный поколебался, но, когда двое, что стояли за плечами меченого, двинулись вперед, развел руками. «Ну, ежели ты так говоришь». Он исчез за дверью. Я вжалась в мешки, затаила дыхание, старалась стать как можно незаметней. «Блад не придет, и... и мне конец». Подтверждая мои худшие опасения, Меченый развернулся ко мне. «Кто это тут у нас?» — притворно слащавым голосом произнес он. Я попыталась отгородиться мешком, но лишь вызвала взрыв хохота. «Жаль, что Блад успел тебя попробовать», — ухмыльнулся карнаухий. «Ну ничего, мы не гордые, можем и за ним подобрать. Правда, парни?» Парни с готовностью загоготали. «Не подходи!» — взвизгнула я. Капитан сказал... «Ты что, не поняла, шлюшка? Кончился капитан!» «Не подходи!» — повторила я. «Если хочешь жить, не подходи!» Второй раз одну и ту же ошибку я не совершу. А там, глядишь, мне просто свернут шею, разозлившись хотя и стомившихся без женского общества головорезов едва ли остановит такая мелочь, как моя смерть». Он снова расхохотался. «И что ты мне сделаешь, милашка?» Он бухнулся рядом на колени, притягивая меня к себе, Лапища больно сжало грудь. Я втянула воздух сквозь зубы, обхватила ладонями его шею, содрогаясь от омерзения. «Вот, так бы сразу!» — начал он. Конечно, куда лучше было бы, если бы я положила ладонь на проекцию сердца. Ну и так неплохо. Сонные клубочки в артериях, при раздражении которых замедляется ток крови в жилах, а если повезет, то останавливается сердце. Впрочем, везение ни при чем. Достаточно послать направленный импульс по нервам. Хотел бы я знать, каковы они из себя эти нервы и почему и импульс. Мичины выгнулся и рухнул рядом со мной. Я отпихнула его, дернулась в сторону. Закружилась голова. «Что ты с ним сделала?» Закричал тот, что подбирался справа. «Убила!» выдохнула я. «Я в самом деле его убила!» Дурнота подкатила к горлу, перед глазами все потемнело. «Нет, в обморок падать нельзя, чай не на балу, где рядом всегда найдутся сильные руки кавалера. Эти в корсаж незанюхательными солями полезут». Или, наоборот, упасть в обморок и ничего не чувствовать? «Что ты сделала?» — взревел пират, выхватил тесак. Я сжалась, ожидая удара, а здоровяк вдруг завалился на бок, захрипел. Я зажмурилась, завизжала так, что у самой уши заложила. «Заткнись!» — потребовал знакомый голос. Даже странно, что я расслышала его сквозь собственный виск. Я распахнула глаза и заткнулась. Не потому, что пришла в себя, а просто воздух вдруг разом перестал проходить в грудь. Блад. Белый, как полотно его рубахи. Впрочем, нет, рубаха сейчас была алой. «Он сказал, что тебя убили», — пролепетала я. Слухи о моей смерти пока преувеличены. Ухмыльнулся он и рухнул на колени. Я ойкнула, совершенно перестав что-либо понимать. Блад закашлялся, И я только теперь услышала, как он дышит. Тяжело, хрипло, и при каждом вдохе что-то клокотало в груди. Сама не знаю, как я оказалась рядом. Помогла опуститься на пол. Рванула застежку его жилета так, что пуговицы зазвенели по полу. Сколько же крови! Как он до сих пор на ногах держался! И куда смотрел его лекарь и его помощник? Какая страсть! Снова ухмыльнулся Блад. Боюсь, только сейчас я не в силах оценить ее по достоинству. «Замолчи!» — рявкнула я, сама себе удивляясь. «Как ты вообще сюда дошел?» В холодном свете осветительных шаров губы его казались синими. «Всем существом стремился к тебе сокровище мое!» Капитан снова закашлялся, на его губах появилась кровь. «Убью!» — прошипела я. «Своими руками задушу! Нашел время шутки шутить!» Когда еще смеяться, как не предвкушая встречу с высшим судьей? Тем более, что он тот еще шутник. Его рука поднялась, потянувшись к моей щеке, и упала. Но на последний дар меня еще хватит. Последний дар? О чем он? Чтобы тебе греха на душу не брать. Ах, вот он о чем! Нет уж, я жить хочу. Обойдусь, буркнула я, разрывая на нем рубашку. Почему-то совершенно пропал страх. Голова работала быстро и четко. «Блад, конечно, не джентльмен и обошелся со мной неблагородно. Но, если подумать, я пыталась его зарезать и била всерьез. Просто он оказался быстрее и ловчее. В наказании он мог бы просто убить меня на месте или отдать своим людям. И, как ни крути, он моя единственная защита от таких, как покойный ныне меченый. С одним я смогла справиться». Но с пятью дюжинами или сколько их там осталось после боя – нет. Так что встречу капитана с высшим судьей придется отложить. Если, конечно, я смогу сделать все правильно. Отец гордился, что все четверо его детей росли здоровыми и крепкими и дожили до совершеннолетия. «В нашем роду сильная кровь», – любил повторять он. «Только дело было не в крови». А еще он не понимал, почему матушка сама навещает заболевших слуг и регулярно объезжает наши земли, взяв меня с собой. Но леди полагается проявлять кротость и милосердие к низшим сословиям, так что он лишь недоумевал, но не запрещал. Есть вещи, о которых мужчинам нельзя говорить. Вроде лунных дней или магии, что даровано женщинам. Или знаний, без которых бессильна любая магия. Не бойся, Блад снова закашлялся. «Больно будет недолго, и лучше так, чем...» «Да перестань ты болтать и не мешай думать! Подождет твой судья, от него еще никто не уходил!» Вот она, рана между ребер, широченная с мою ладонь. Это чем же его так ткнули? Кровь пузырится по краям, когда воздух с шумом вырывается из груди. Судя по расположению, сердце не задето. Впрочем, иначе он бы сюда не дошел. Заживлять раны мне не приходилось, правда, не такие. Я накрыла ее ладонью, словно пытаясь удержать воздух в груди Блады. «Это не поможет», — слабо улыбнулся он. «Типун тебе на язык», — повторила я любимое выражение нашей кухарки. А еще говорят «женщины болтливы». «Так, значит, легкие, сотканные из мельчайших пузырьков, дальше пленка, обволакивающая их, еще одна, выстилающая грудь изнутри, изреберные мышцы, подкожный слой и кожа. Вроде все правильно». И все это состоит из невидимых глазу частиц. Одни частицы очищают рану от разрушенных или состарившихся тканей, другие выращивают новые ткани, восстанавливая тело. Блата задачно нахмурился. Самой мне не доводилось почувствовать, как заживляются раны. Ну, говорят, ощущения странные, словно мясо шевелится. «Капитан!» – раздалось сверху. «Отошли их», – быстро проговорила я. «Отвлекут все на смарку». «Сейчас буду!» — повысил он голос. «Брысь отсюда, мне тут подсвечники не нужны!» Возня, выстрел. Блад встревоженно приподнялся на локте. Я опихнула его обратно. «Капитан, не морочьте мне голову!» Лицо Блада просветлело. «Джеймс, марш на верхнюю палубу и займись делом!» Голос капитана, став сильным и звучным, разнесся по тесному помещению. «Получается! У меня получается! Еще чуть-чуть!» Я отстранилась, сжала пальцами виски, пытаясь унять головокружение. Перед глазами снова заплясали темные мушки. Перестаралась. Мама говорила, что с опытом приходит умение не расходовать силу зря. Но опыта у меня почти не было. Блад медленно сел, провел ладонью по груди, стирая кровь, еще и еще раз. Ощупал себя, точно не в силах поверить. Как? Я пожала плечами, огляделась. Кровь на моих руках, на шелке, в которой я одета, металлический запах, пропитавший всю вокруг. Труп с ножом в спине, еще один с перерубленной шеей. Кровь заливает пол, пропитывает одежду меченого, на котором не осталось ни царапины. В ушах зазвенело, и я все-таки свалилась в обморок.